Глава 6. Вера. Когда я показалась в салоне, Калинин подпрыгивал, сидя на диване, видимо, таким образом пытаясь выяснить степень его прочности. «Наш стильный угловой диван выполнен на металлическом каркасе, что обеспечивает его надежность и долговечность», — улыбаясь, сообщила пунцовая менеджер. «Вера, как приятно вас встретить в выходной день», — оживился босс. Он тут же оказался рядом со мной и указал на чудо-диван. «Ну, как вам, нравится?» «Очень стильный диван!» «Вы бы приобрели такой диван в гостиную?» «Смотря для чего!» Я пожала плечами и вспыхнула. «А для чего люди приобретают диван в гостиную?» Озадаченно взглянул на меня Калинин. «Для гостей?» Сглотнула я. Взгляд упал на ценник, и я икнула. «Диван стоил почти полмиллиона!» «Да, все верно. Если ждешь гостей, то удивить их модным диваном – самое то!» Хмыкнул босс. Уверенно взял меня за руку и потянул к разложенному дивану. «А ну, сядьте! Мне нужно ваше мнение. Как вам, удобно?» Устроившись на диване, я пожала плечами. «Вроде удобно». «Вам нравится этот диван, Вера?» Опустившись на диван рядом со мной, проникновенно поинтересовался босс и пронзил меня острым взглядом. «Очень?» Оторопев от его близости и завораживающего аромата туалетной воды, хрипло выдохнула я. «Хм, если вам нравится, значит, надо брать». Продолжая находиться в опасной близости от меня, задумчиво потер подбородок Калинин. «Вы ведь у нас перфекционистка, да, Вера? Если бы диван был неудобным, вы бы это заметили?» «Да, конечно». Я представила, как ранним утром пью кофе, устроившись на ярко-желтом диване мечты в шелковом пеньюаре, не удержалась и улыбнулась. «Слишком хорош был диван». «Я тебе сейчас покажу этот диван, я видела его в каталоге, он просто потрясающий!» Раздался подозрительно знакомый женский голос совсем рядом. «Мы сможем делать на нем такое, такое, о, ты не представляешь, чем мы будем на нем заниматься!» Подняв глаза, я почувствовала, как сердце оборвалось и полетело вниз, К жёлтому дивану мечты уверенно шли старший брат моего погибшего мужа Анатолий и его супруга Едвига. «Я о нём всю неделю мечтала, как представлю себя на нём обнажённой в твоих объятиях, так вся покрываюсь мурашками!» Приглаживая длинные волосы цвета ледяной блонд, восторженно ворковала она. «Девушка, мы его берём! Как нам оформить покупку?» К сожалению, именно эта модель у нас последняя. Немного смущенно затараторила менеджер. И этот мужчина пришел в салон первым. Да уж, смущение менеджера можно было понять. Не каждый день за диван стоимостью полмиллиона рублей разгорается битва. Я опустила глаза в пол и старалась не шевелиться. Калинин с любопытством изучал едвигу. Судя по озадаченному взгляду, До ее реплики ему не приходило в голову, что диван можно использовать для любовных утех. «Мы берем!» Скользнув по мне взглядом, загадочно улыбнулся он, и я чего-то смутилась еще больше. «Оформите, пожалуйста!» «Вы не можете забрать этот диван!» Преградила ему путь едвига. «Почему это не можем?» Нахохлился мой босс. «Очень даже можем!» «Я его всю неделю представляла в гостиной. Если вы его купите, где мне искать новый?» Она представляла его в моей бывшей гостиной. Поникла я. «Надо же! Интересно, Толик решил поменять диван для того, чтобы совесть не мучила? Или он так и водит в квартиру тайком от женушки подружек на совместный просмотр кино для взрослых?» «Как? Где?» «В мебельных салонах, конечно!» Калинин и не думал уступать покупку. «Но я ведь девочка! Девочкам надо уступать!» Не зная, как его остановить, перекрыла ему путь Едвига. «Вы все еще девочка? До сих пор?» Окатил блондинистую Едвигу изумленным взглядом Калинин. «Что-то мне не показалось. Фантазии у вас далеко не девичьи!» И тут же добавил. «Девушка, оформляйте!» «Хорошо, давайте пройдем за стойку. Оплата наличными?» «Ну какие наличные, девушка?» Фыркнул босс. «Конечно, мы оплатим картой. Кто носит в кошельке такие суммы?» Я напряженно сглотнула и осторожно подняла глаза. Уничтожающий взгляд брата моего погибшего мужа было невозможно вынести. В его глазах пылало негодование и холодная ярость. По спине пополз холодок. Так смотрят на женщин отвергнутые мужчины. Во взгляде Толика мерцало то, чего в прошлой жизни я всегда боялась и старалась не замечать — тайное желание присвоить меня себе, как и квартиру. Не подметившая перемен в мужа Едвига сжимала кулаки от досады. Поразительно! Она делала вид, что видит меня впервые в жизни. — Пойдем отсюда! Анатолий грубо дернул ее за руку И повел к выходу. — Почему этот упырь на вас так таращился, Вера? — с любопытством произнес Калинин. — Вы имели неосторожность его отвергнуть? — Это брат моего мужа. — хриплым от напряжения голосом пояснила я. — Он подумал, что мы с вами... В общем, неважно что он подумал. — Да ладно, что он подумал? Я же умру от любопытства. — Максим Викторович, я... «Пожалуй, пойду». Чувство, как от напряжение подгибаются колени, шепнула я. «Это еще куда?» Крепко сжал мой локоть он. «Я вас не отпускал, Вера. Мне нужен ковер, пара картин и целый список товаров для дома. Вы необходимы мне, как воздух». «Но сегодня выходной! У меня клей для обоев сохнет. Я собиралась клеить обои». «Черт!» Я снова вспыхнула от его прикосновения. С каких это пор он начал нарушать границы? «Самостоятельно? Вы что, маляр?» «Нет, но на носу Новый год. Следующие выходные последние, а встречать Новый год с голыми стенами просто неприлично. Помогите мне выбрать ковер и картины, а я так и быть, помогу вам с обоями «Вы умеете их клеить?» Босс насмешливо посмотрел на меня. «Вера, а я похож на человека, который умеет клеить обои?» «Нет, не похоже «Думаю, если бы мы постарались, из нас с вами получилась бы отличная команда маляров. Но лучше не экспериментировать. Я найду вам работников, обещаю». «Мне не нужны работники. Их не потянет мой бюджет матери-одиночки. Справлюсь сама», – буркнула я. «Давайте поскорее выберем ваши картины и ковер». у меня мало времени». «Я знал, что вы согласитесь». Улыбнулся он и пошел в атаку на менеджера. «Девушка, что там с диваном? Заверните его уже, мы торопимся». Следующий час я неотступно следовала за Калининым по торговому центру, помогая ему выбрать картины и ковер в тон новому дивану. «Еще купим журнальный столик. Может, приобрести электрокамин?» Он с интересом рассматривал товары в магазинах торгового центра. «О, какой медведь!» Статуя бурого медведя в полный рост привела Калинина в восторг. «У него даже шерсть, как настоящая! Вера, вам нравятся медведи?» «Нет». Скептично покачала головой я. Медведь выглядел свирепо, и глаза у него были как живые. Жуткое зрелище. Ночью, если на такого в комнате наткнешься, «Точно испугаешься!» «Ну и ладно, а я поставлю его рядом с ёлкой, он будет охранять мой новый диван!» «А для чего вам такой вычурный диван, Максим Викторович?» «Не представляю, зачем в гостиной у ёлки вместо старого доброго Санты огромный медведь!» «Не выдержала я». «Как зачем? Поражать гостей, конечно!» Развеселился он. «А вы ждёте на Новый год важных гостей?» Да уж, есть такое досадное недоразумение. Он помрачнел. А что за гости? Гость. Поправил меня Калинин. Надеюсь, мне удастся предотвратить его появление. И он остановился перед пушистым белым ковром. Как вам этот ковер, Вера? Он подойдет к моему новому дивану? Подойдет. Можете брать, если вас устраивает его стоимость. Значит, берем. «Девушка, как нам забрать этот ковер?» – остановил одну из менеджеров торгового зала Калинин. «Сейчас позову рабочих, они вам его скрутят», – пообещала та. «И того медведя. Постойте, медведя я возьму сам, а то еще отобьете ему что-нибудь». Под взглядами улыбающихся девушек-менеджеров Калинин обхватил огромного медведя двумя руками и усадил в тележку. «Так что за гость, Максим Викторович?» Меня уже разъедало любопытство, ведь не каждый день твой начальник выкидывает по полмиллиона за диван и скупает половину товара в торговом центре ради какого-то таинственного гостя. Он вздохнул. «Что-то я утомился от этих походов по магазинам. Хотите кофе, Вера? Я вижу впереди кафе». «Ох, обожаю кофе!» Я оживилась но ненадолго. Хочу, но на посиделки у меня нет времени. Не переживайте, я отвезу вас домой. Это не обязательно, смутилась я. Я могу и на такси. Не хватало еще оказаться один на один в машине. Достаточно дивана. Но Калинин упрямо взглянул на меня. Нет, я отвезу вас сам. Сейчас я плачу ковер, закажем доставку и... Оформляйте доставку, я куплю нам с вами кофе на вынос. Перебила его я. А как же пирожные? От пирожных прилетают лишние килограммы. Какая вы вредная, Вера! Ну что ж, раз мне не удалось уговорить вас посидеть со мной в кафе за чашечкой кофе, то берите на вынос. Он примирительно пожал плечами и вложил мне в ладонь купюру. Оставив Калинина маяца у отдела доставки, я нырнула в модную кофейню и купила для нас с ним два кофе в бумажных стаканчиках. «Как ваше имя?» – улыбнулся мне Бористо. «Вера». «А второй стаканчик для кого?» «Для босса». «А имя у босса есть?» «Есть. А вам это зачем?» Девушка Бористо усмехнулась и не ответила. Через несколько минут мне вручили два красивых стаканчика, украшенных снежинками. На одном было красиво выведено «С наступающим Вера», а на втором «Ваш кофе, босс». «Не надо было ничего писать», — вспыхнула я. «О, я думала, вам понравится. Давайте я сделаю другой кофе». «Нет, я тороплюсь, спасибо». Подхватив картонный поднос с двумя порциями кофе, Я заторопилась обратно к Калинину. Когда я вернулась, медведя успели закатать в бумагу, и теперь он выглядел как мумия с живыми глазами. Мумия-медведь гордо восседала в тележке с приклеенным к уху чеком на приличную сумму. С надписями пошутила бариста. Протягивая ему кофе, смутилась я. «И что там? Предсказание?» Он с интересом взглянул на стаканчик и усмехнулся. «Я смотрю, в кофейне работают юмористы. Но знаете, с тех пор, как вы чуть не облили меня кофе из кофейни напротив офиса, я даже полюбил американо». «А раньше не любили?» – удивилась я. «Нет». Он покачал головой, и в пронзительно серых глазах заигрались смешинки. «А какой кофе вам нравится?» «Я люблю черный чай». С конфужина фыркнув, я уткнулась свой стаканчик. «То есть я зря пожертвовала вам кофе?» «Почему же? Он был очень приятным на вкус. Надеюсь, в понедельник у нас появится кофемашина. Вы ведь заядлый кофеман, верно?» «Еще какой!» Рассеянно призналась я. Он забрал бумаги на доставку и повернулся ко мне. «Как говорится, кофемашина – неотъемлемый элемент офисной жизни. Так». Теперь я свободен, и мы с Мишей готовы отвезти вас домой. Медведь в тележке радостно поблескивал почти живыми глазами и, кажется, тоже был готов подбросить меня до дома. «Не надо вести меня домой!» – испугалась я. «У меня в камере хранения всего лишь пять рулонов обоев и пачка клея. Я заберу их и вызову такси». «Так, я ничего не хочу слышать о том, как вы будете тащить свои обои до парковки, а там искать свободное такси. Ведите меня к камере хранения. Немедленно!» «Максим Викторович, это не обязательно!» «Не понимаю, что страшного в том, что я подброшу вас до дома?» «Вы мой начальник, и я не хочу вам навязываться». «При здесь служебное положение?» «Женщина, которой некому помочь, будет сама тащить тяжелые обои, а стоящий рядом с ней мужчина будет за этим наблюдать со стороны? Вам не кажется это глупым? Ведите меня к вашей камере хранения. Немедленно!» Я заправила за ухо, выпавший из хвоста локон, и шумно выдохнула. «Хорошо, если вам так угодно, я отведу вас к камере хранения». На парковке у торгового центра мы провозились совсем недолго. Обои были уложены в багажник, сверкающий иномарки босса, а я торопливо допивала остатки прогорклого кофе без сахара. Медведь царственно восседал на заднем сидении и наблюдал за мной немигающим взглядом. Калинин открыл мне переднюю дверцу и помог сесть в машину. «Галантин, ничего не скажешь. Чего не отнять, того не отнять». «А что за событие грядет в вашей жизни? Когда машина влилась в поток других автомобилей, не удержалась я. Что заставило вас приобрести шикарный диван и жутковатого медведя? Вы встретили красивую женщину, и она сказала вам «да»?» Он усмехнулся. «Если бы». «А что тогда?» «Ваше любопытство безгранично, После того, как меня два часа таскали по магазинам, я имею право знать, во имя чего были эти мучения. — То есть ходить со мной по магазинам для вас смучение? — мучение. нахохлился он. Я испуганно сглотнула. — Вот что я несу, а? Сейчас обидеться и прощай тихая работа в отделе документооборота Я вообще не люблю ходить по магазинам, разве что покупать красивые наряды. Принялась оправдываться. «Все остальное меня жутко утомляет, даже в компании такого приятного мужчины, как вы, Максим Викторович». Калинин сосредоточился на дороге, но его губы дрогнули в едва заметной улыбке. Я выдохнула. Кажется, комплимент дошел до адресата и сгладил промах. «То письмо, что вы переслали мне вчера, помните?» – примирительно спросил он. «Помню, конечно». Его написал мой родной отец. «О, вы приобрели так много вещей для отца?» Калинин покачал головой, и в его серых глазах отразилось презрение. «Мой отец никогда не занимался моим воспитанием. Он бросил нас с мамой, когда мне едва исполнилось восемь лет. И его желание встретиться почти два десятилетия спустя выглядит как плевок в душу, понимаете?» Я украдкой взглянула на него. «Нет, я не знала, что на это ответить. Наверное, тяжело всю жизнь чувствовать себя ненужным, а потом получить письмо, в котором нерадивый родитель хочет с тобой встретиться». Сверкающая иномарка притормозила у моего подъезда, и разговор прервался. Босс помог мне выбраться из машины и достал из багажника рулоны обоев и пачку клея. «Я помогу вам поднять обои наверх. Вы на каком этаже живете, Вера?» Бодро поинтересовался он. «На восьмом. Давайте я вам помогу». Я выхватила у него из рук пачку клея и два рулона. Держать рулоны было не очень удобно. Из-за пленочной упаковки они постоянно разъезжались, а пакет с подарком для Ярика добавлял дискомфорт. Тем не менее, до лифта мы добрались без происшествий. Я нажала кнопку с цифрой восемь, и лифт медленно двинулся наверх. Всю дорогу до восьмого этажа мы молчали. Трудно разговаривать на отвлеченные темы, когда скользкие рулоны обоев то и дело норовят выскользнуть из рук. Вот и приехали. Я остановилась у двери своей маленькой студии и осторожно поставила рулоны у стены. Спасибо, что помогли... <кх> Спасибо, что помогли донести обои. Можете положить их сюда, я сама занесу. Калинин поставил запакованные рулоны рядом с моими, и я принялась искать в сумке ключи от входной двери. «Вера, а ваш сын дома?» – вдруг спросил Калинин. «Ярик? Нет, конечно. Я бы не оставила ребенка дома без присмотра. Он на дне рождения у друга». «Я захватил для него шоколад на кассе», признался Калинин и полез в карман пальто. «Передадите ему, как вернется». Я торопела, взглянула на него. «Передам, конечно». «Всего хорошего, Вера». «И вам». У лифта он обернулся. «Увидимся в понедельник». «Да, конечно». Калинин скрылся в лифте, а я стояла с детской шоколадкой в руке и растерянно смотрела ему вслед. «Что это было?»